Но сон красавицы был неспокойным. Уголки губ нервно вздрагивали, так же, как и густые ресницы. Гийом не стал будить племянницу. Сел напротив и принялся ее разглядывать. Никогда она не Наверное, потому что у девушки были закрыты глаза, а волосы прикрывала белая кружевная косынка. Различия исчезли. У Гийома появилось чувство, будто перед ним снова его возлюбленная в расцвете ее молодости. Между тем Лорна застонала и задвигалась. Геом понял, что она во власти какого-то кошмара. Поднялся и положил руку ей на плечо. — Простите, — сказал он тихо, — вам снится плохой сон. Лорна широко открыла испуганные глаза, вскочила с кресла, бросилась Тремену на шею и изо всех сил прижалась к нему. Он машинально обнял дрожащее, как от ледяного ветра, тело. Девушка разрыдалась. «Увезите меня, Гийон! Умоляю вас! Увезите меня отсюда! Я не хочу подхватить оспу и умереть или стать страшилищем до конца своих дней!» Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу! Лорна кричала, ее сотрясала настоящая истерика. Гием с трудом разжал ее руки, отодвинул от себя, ударил по обеим щекам, поддерживая свободной рукой, потом вновь усадил в кресло. Она задыхалась, с ужасом вглядываясь в Тремена. Вы меня ударили? Это был единственный способ вас успокоить. «Извините, если вам кажется, что я вел себя грубо, но вас нужно было как-то успокоить. Я уверен, вам снился страшный сон. О, да, ужасно! Мое лицо, мое тело были покрыты гноящимися ранами, а возле меня женщина, она смеялась, смеялась и говорила, «Если бы ты не приехала сюда, ты бы не была сейчас в опасности». Но ты сама захотела этого, так получай же, по заслугам, и она опять смеялась, зло, яростно. Женщина, почему вы уверены? Она похожа на какую-нибудь вашу знакомую? Нет, ее лицо было размыто, глаза похожи на тучи, длинные черные волосы растрепаны. Я чувствовала, что она меня ненавидит. Я почти физически ощущала ее ненависть. О, геом! Я не могу оставаться здесь. Со мной случится несчастье. Отвезите меня к маме, пожалуйста. К вашей маме? Вы имеете в виду овеньер? Но это невозможно. Ну почему? Вы сказали, что дом в порядке, что мама жила там несколько месяцев, даже зимой. Все так, как я обещала вам показать дом. Но время сейчас совсем неподходящее. Ночь, январь. Снег, дороги почти непроходимы, к тому же до Авеньера несколько миль. «Мне все равно. Я хочу отправиться туда немедленно. Девочки привезли болезнь с собой». «Вы окончательно сошли с ума», — загремел Гийом. «Они такие же здоровые, как и вы или я. Впрочем, больной был здесь неделю назад. Знаю, Ваша дочь сказала об этом с каким-то поистине диким наслаждением, как будто надеялась, что заболеем мы все, но я не хочу. Никто из нас не хочет заболеть, но наш долг и мое решение прийти к тех, кто нуждается в помощи и сострадании. Вы единственная, кто здесь умирает от страха, и единственная, кто не имеет, видимо, права на вашу помощь и заботу, Бросила Лорна с горечью, что заставило Диома улыбнуться. — Вы напрасно осуждаете меня, но если уж вы так боитесь, есть абсолютно простое решение — отправляйтесь в Париж и ждите, пока опасность не минует. Вернетесь в дом на тринадцати ветрах, когда настанут хорошие времена. — Ах, вот чего вы хотите — избавиться от меня. Я еще к этому не готова. К тому же я сказала, что хочу пробыть некоторое время в Авеньере. Пожалуйста, я распоряжусь. Потантен отвезет вас завтра с Кити. Он знает дорогу не хуже меня. Да я вовсе не хочу ехать с ним. Вы лично должны меня сопровождать. Я настаиваю.